Да, мол, какой ценой победа-то, а? Укоризна в суде. Праведная укоризна, спору нет. Но представьте себе, ведь и в случае победы человеческого гражданское стало бы укорять своего победителя точно теми же словами и аргументами. Да, мол, какой ценой победа-то, а? Преданием долга, обязанностей, профессиональной истины. Разве ж это морально, по-человечески? Да, вот такой парадокс. Избирая гражданское, иногда попирают человеческое. Избирая человеческое, иногда вынуждено попирают гражданское. Таких парадоксов в жизни великое множество. Причем очень часто третьего не дано, и действительно приходится выбирать. Правда, на мой взгляд, в ситуации Александра Козаря такое третье, теоретически, по крайней мере, могло бы быть. Подчеркиваю, теоретически. Хотя, раз уж мы говорим о таких материях, как нравственная и гражданская, материи эти распространяются на всех действующих лиц конкретной ситуации, а не на одного лишь Козаря. Ведь бывший начальник цеха, Ждущие пенсии тоже не абстрактная фигура, а живое лицо. И я полагаю, именно ему можно предъявить определенные, в данном случае и человеческие, и гражданские, вместе требования, без всякой, впрочем, обиды. Итак, пожилой человек, инженер, судьба которого и жизнь которого для нас загадка. Однако при всех входящих личных обстоятельствах остаются все те же важные всякому критерии – совесть и дело. Если дело не получается, не по совести ли будет отказаться от него, отойти в сторону, передав дело другому, более профессиональному? Нет ли нарушения принципов чести и совести в том, что, не справляясь с делом, человек все же сидит на должности? от умелого исправления, который зависит и судьбы многих людей, и работа цеха всего завода, нет ли определенной меры бессовестности в том, что человек не способен или не желает объективно по совести дать оценку самому себе. Разве такая оценка несовестливая, нечестная, нечеловеческая и в то же время не подлинно гражданское дело? Ситуация, разбираемая здесь, явно экстремального, как нынче говорят, конфликтного, скандального свойства. С возможными инфарктами, ощущением несправедливости, чего то карьеризма и прочими больными моментами. Человек, всю жизнь хорошо работавший, в конце долгого пути выдохся, а признать этого не хочет, это тоже острый вопрос. Но есть и другой вариант. Человек, много лет работавший начальником цеха, не только план выполнял, но еще и воспитывал людей. В такой позиции рядом с ним непременно должны подрасти единомышленники, профессионалы, мастера, те, из кого он может спокойно, без спеха и инфарктов, подготовить себе достойную смену и сам же власть свою передать собственному, дорогому сердцу ученику. Красиво-то как! С точки зрения формы – бесспорная преемственность. С точки зрения содержания – продолжение твоего дела с пользой делу общему. Когда говорят об учителях и учениках, чаще всего подразумевают школу, профтехучилище, ну, седоусого мастера, который наставляет окружающий его молодняк. Дальше фантазия, кажется, не идет. Но загляните в сферу науки. Какой уважающий себя академик глава научной школы не назовет, да и ни одного, а пяток десяток сменщиков себе? В армии по штатному расписанию известно, кто кого заменит, если грянет бой, и погибнут командиры. Так почему же? Столь редко и неохотно говорят о смене на уровне начальника цеха, производственного подразделения, бригады, Ведь если и говорится, и думается так директором или главным инженером, как в случае с Александром Козарем, а не самим начальником цеха, решение же сверху, при всем безусловном их уважении, не всегда способны учесть то, что известно внизу, например, в цехе. Итак, в выборе между нравственным и гражданским, в выборе, где для одного человека может и не оказаться выбора,